Глава 4. От побега до встречи. Роран проснулся ранним утром следующего дня, а в палатке находились два белых кокона. Вспомнив про них, Роран посмотрел на Нига на плече. По нему не было ясно, спит он или уже проснулся. Не желая будить, Роран приблизился к одному кокону ухом и услышал мирное сопение, что означало, что тот, кто внутри, не умер. И что с этим делать? Роран вспомнил, что перед сном попросил Нига позаботиться о Гуле и Ляпис, но не думал, что тот скрутит девушек так старательно, и теперь переживал, что пока будет вытаскивать, как бы не навредить. Пока Роран, скрестив руки, изучал кокон, Ник понял, что он проснулся и зашевелился у него на плече. «Эй, можешь что-то с этим сделать?» — указывая на кокон, спросил мужчина. а Паук спрыгнул с плеча и передними лапами начал буравить кокон. Роран наблюдал, как Ник передними лапами и клыками разрывает собственный кокон, и вот уже появилась щель. Когда мужчина растянул её, изнутри поднялась ляпис. Уже утро? Ещё немного рановато. Как самочувствие. Выспалась неплохо. Кровать коконнига очень неплоха. Дышать немного тяжеловато и липко, но спокойно, тепло и мягко. Роран спал на холодной земле, потому тело тут и там точно задеревенело. Он крутил руками и ногами, чтобы разогнать кровь. Но когда услышал слова Ляпис, подумал, что стоило попросить у Нига сделать коконы ему. Он слегка переживал из-за того, что внутри тяжело дышать, и если что случится, сразу отреагировать не выйдет, потому пришлось лишь смириться. Ляпис выбралась из кокона и стала отделить паутину от кожи и одежды, а Ниг тем временем перебрался на второй кокон и теперь разделывал его схожим образом. Когда паук проделал дыру, выбралась сонная гула — Как и Ляпис, её загорелая кожа была вся покрыта белой паутиной Нига, контраст белого и коричневого в тёмной палатке имел просто вызывающий эффект. «Фу, хорошо выспалась!» Зевнув, женщина заметила, что на неё смотрит Роран, улыбнулась и собралась помахать, но тут поняла, что руки у неё тоже в паутине. «Ай, что это? Чего так липко?» Ник тут же спрыгнул с кокона, подбежал к Рорану, забрался на своё место и застыл. А Гула тем временем жаловалась, избавляясь от паутины со своего тела. Вот только особого прогресса было незаметно. «Так что, господин Роран, ты разбудил нас по какой-то причине?» Ляпис приоткрыла вход в палатку и выглянула, задавая вопрос. На улице было ещё темно, только горели костры. Их разбудили утром, только было ещё очень рано. «Ну, на самом деле, я думал смыться отсюда». «Что? тебя тут что-то не нравится?» Удивлённая Гула собралась подскочить. Только паутина всё ещё липла к ней, и вся её одежда стала слезать с неё, так что женщина быстро вернулась в кокон, отчего паутина снова стала липнуть к ней. «Никак не отцепляется!» «Давай тише. Снаружи услышат». Гула поправила одежду, когда ей сказали говорить тише. Роран убедился, что и Лепис теперь смотрит на него, и объяснил причину, зачем их разбудил. «Я собираюсь идти дальше. Если чёрный там, то проще всего будет обо всём спросить у него». «Согласна». «Я тоже». Девушки сообщили, что пойдут с ним. Роран ещё вчера понял, что они не передумают, так что кивнул и продолжил. Однако, судя по поведению командира, спокойно он нас не отпустят Юрий сказал, что не хочет, чтобы Магна узнала Роране, и Лепис с Гулой понимали, что старик так просто не позволит уйти, чтобы встретиться с тем человеком. «Значит, уходим тайком?» ророн молча кивнул Лепис. Конечно, он испытывал вину за то, что тайком сбегает, но при этом понимал, что Юрий не отпустит, а времени переубедить у него вряд ли столько есть. «Конечно, перед командиром я виноват. Как-то неправильно делать это, ничего не говоря». «Он ведь ничем не лучше». «Ты о чём?» «Он позволил уничтожить отряд, ничего тебе не сказав и не объяснив». «Думаю, он сделал это, потому что считал, что к взаимопониманию вы не придёте». И правда, Юрий пытался скрыть Рорена, но он бы не позволил уничтожить отряд, узнав обо всём этом. Старик думал схожим образом, потому действовал сам, И такой довод Лепис можно было понять. «Господин Роран, сейчас ты поступаешь схожим образом, так что вы квиты». «Правда так думаешь?» «Не уверена, но остаётся считать так. Если долго повторять, ложь тоже может стать правдой». «Правду хвалить тут не за что». «Тут важно, как всё это преподнесёшь. В крайнем случае, извинимся». Сказала Гула, смирившись с тем, что паутину от одежды не отодрать, и принялась пожирать кокон своей силой, а Лепис улыбалась собственным словом. «Тогда остаётся лишь попробовать». Роран усмехнулся, согласный с ними. Лепис снова стала проверять, что на улице. А Гула доела кокон, встала и стала собирать вещи. Мужчина решил ей помочь, и тут услышал слова Лепис. «Нужна диверсия». Он остановился и уставился на девушку. ророн хотел выйти тайком, чтобы никто их не заметил, но, похоже, Лепис считала иначе. «Если будет много раненых и погибших, мы спутаем им все планы». «Ну-ка, стой». «В твою голову вообще слова скрытно не вошло?» Когда он обратился к девушке, Лепис перевела озадаченный взгляд на Рорена. Ему казалось, что ничего странного не спросил, а девушка задала вопрос. «Господин Рорен, ты со своими размерами собираешься тайком выбраться? Ладно бы сейчас ночь была, но уже утро. Пусть ещё достаточно темно, но уже начало расцветать. Обзор стал лучше, и уже было поздно предлагать такому здоровяку выскользнуть тайком. Хотя с твоими габаритами и ночью это будет непросто». «Ладно бы ещё солдаты безалаберными были, но они под командованием господина Юрия, который тебя растил, так что будет тяжело». «Ну простите, что я такой большой». Недовольно проговорил он, гола похлопала его по спине, а Лепис посмотрела, будто шаловливый ребёнок, открыла палатку и скользнула к нему. «Оставьте диверсию на меня, всё будет в порядке. В этот раз сделаю так, что раненых и погибших среди солдат твоего командира не будет». «Что значит «в этот раз»?» госпожа гола «А ты пока вместе с господином Ророном покинь лагерь». «Хорошо. Но, Лепис, мы потом снова сможем обедниться?» Роран и Гула не знали, что за диверсию задумала девушка, но она точно поднимет шум, и когда парочка сбежит, оставался вопрос, как они встретятся потом. После дам господина Рорана я смогу вас найти». «Откуда такая самоуверенность?» «В общем, уходите, когда всё начнётся. Я подам сигнал». «Хорошо». Получив короткий ответ, Лепис довольно улыбнулась и вышла. Рорен переживал, что она задумала, но да если упустит возможность, все её действия будут напрасными, потому вместе с Голой собрал вещи и ждал. «Нападение! Враг! Приготовиться к бою! Вперёд! Враг!» «Чёрт! Почему они со стороны Империи явились?» Начала разноситься тревога, и взволнованные солдаты стали хватать оружие и бежать, куда велели. Гола высунула голову из палатки, проверила, что там, и сразу же вернулась. «Магия иллюзий». Ляпис наложила на лагерь иллюзию нападения армии големов из плоти. «Ладно, солдаты, но сработает ли на командире?» «Даже если на нём не сработает, большая часть солдат будет в панике. А мы успеем сбежать, пока командир не явился». Когда они поймут, что нападение не настоящее, Юрий первым делом не будет брать под контроль солдат, а пойдёт проверять, чем занимается группа Рорана. Мужчина не хотел думать, что Юрий так поступит, но вероятность была, так что стоило поспешить. «Прости, командир, ты точно разозлешься». Хоть никто и не слышал, Роран решил, что должен сказать это, после чего последовал вслед за гулой прочь от палатки.